Глава двадцать четыре. Гауф. Фары моей тачки заморгали в темноте. На меня уже местные бабульки с подъездов косились. Еще ментов чего доброго вызовут. Придет такой участковый, что я ему скажу? Здрасте, я тут мотоцикл охраняю. Машина притормозила, и из-за руля, к моему удивлению, вышел Саня Белов. Высокий, худощавый, в очках, немного бледный. Его всегда в нашей компании называли Белой Вороной. Называли если бы он не был нашим с Кутузовым лучшим другом. А мы за такое могли и по башке настучать, фигурально выражаясь. Слово скажешь — убью. Я этого неврастенника не мог за руль посадить. Мне иногда кажется, что вместо девок готов иметь своего нового железного друга. Саня, не беси! Где моя ласточка? Кутузов и правда что-то переигрывал. Хотя я понять его мог. Всего пару часов вместе с новой игрушкой, а уже сперли. И кто? Человек, который подойти к таким вещам боится. «Вы не трындите, что я побаиваюсь этой штуковины, а я не рассказываю твоим дамам сердце, что им ты предпочитаешь салатовый кусок адреналина. А Саня... А Саня может и дальше кататься на моей тачке». Грозным взглядом прошелся по друзьям. Белов ухмыльнулся и потянул руки к ключам. «Пусть катается, но я не желал, чтобы это как благотворительность выглядело. Все же финансовые возможности у него ни разу не такие, как у нас. Для меня вообще загадка». Откуда он бабки иной раз берет на поддержание нашего образа жизни? Зато Кутузов, словно прилип к своей новой малышке, и осматривал ее, подсвечивая себе еблофоном. Ну, совсем уже. Гауф, а не скажешь, почему мой наипрекраснейший, дорогущий, как крыло самолета, байк в дерьме? А меня больше интересует, куда ты подевал свою незнакомку, что так ловко оставила тебя самым важным и интимной прической под ноль? Белов всегда у нас был парнем тактичным, матом не ругался, за девушками если ходил, то как-то весьма избирательно, хотя мажоры на него внимания и не обращали, слишком для них простоват, зато те, кто желал затесаться к нам в компанию и пролезть под меня. Тут голос подал мишаня я так понял, если что и может оторвать друга от его прелести, то только моя вновь образовавшаяся личная жизнь. Тот вылез из-под своего байка и отрапортовал, вводя Саню в курс дела. Короче, Гауф решил замутить с эпиляторшей. Не колется на каких условиях, но, чую, пахнет юриспруденцией Хорошо не проституцией. Мы с Кутузовым удивленно уставились на Саню. — Это точно Белов сказал? — Наш поймальчик? — Да. — А тебе точно за руль можно? Я с подозрением к нему принюхался. Миха не отставал. Судя по всему, в этом «Мерседесе» волшебное кресло водительское. Из хороших нормальных мужиков оно делает циничных мажоров. Возмущенно уставился на Кутузова. Да что хоть с ними, со всеми? Недовольно буркнул. Намек понял, не незасчитанно. Ага, а когда девушку свою писькодралкой назвал? Девушку? Гауф, ты и что пообещал? Согласилась? Не, ну лицо ада я видел, там, в принципе, стопроцентное попадение. — Да эффектно ты ее при всех прям. Теперь по тебе еще больше девок сохнет. Прям мечта, а не гауф. Саня откровенно ржал надо мной. — Твоюж! Только образа танцующего идиота из болливудских сериалов мне не хватало. Не было печали, купила баба-порося. фу Откуда это вообще? Эмма! — Смотри-ка, задумался. Выбирает новую цель? Что дальше будет, Сереж? Предложение на эйфелевой башне или дирижабль? Ну, это для него мелковато. Наверное, дирижабль с нарисованной эфелевой башней. А мимо он с Эммой пролетает на воздушном шаре. Друзья заржали. А меня больно кольнуло одно обстоятельство. Недовольно буркнул. Это когда ты познакомиться успел с ней. Откуда знаешь, что Эмма? Взгляд друга я потом долго помнить буду. это сочувствующий, понимающий. Что и как он там понял, осталось за кадром. В любом случае, я был возмущен. Почему-то. Вообще-то, тебе эпиляцию целый час сделали, Серёж. А у неё, представь себе, бейджик и вышитое имя было на костюме рабочем. Не говоря уже о том, что там штук пять сертификатов о повышении квалификации висело. Чтобы ты знал, твою девушку зовут Эмма Романовна Рвач. Рвач? Серьёзно? У эпиляторши фамилия Рвач? бу -гага. Гауф, только ты мог такое отчебучить! Это же для детей можно и двойную бахнуть! Гауф-рвачи! Наблюдательный какой. Мишка вон тоже не заметил. И вообще, что смешного. Фамилия как фамилия. И вообще, это моя эпиляторша и мне ее стебать. Такие противоречивые чувства у меня возникли впервые. Хотя, по большому счету, и девушка у меня в классическом понимании возникла впервые. Ну, как в классическом? Спокойно прояснил. Так, парни, мотаем на ус. Эмму пока не трогаем. Как кидану ее, так пожалуйста. Хоть рвач, хоть грач. Мне эти отношения нужны сугубо для того, чтобы решить проблемы с Аделаидой. Как только пойму, что наступила точка невозврата, история Золушки превратится в тыкву. Усекли. Мишаня просто закивал, ему вообще пофиг было. Ну, девушка так девушка, ну, подставная так подставная. А вот Санина реакция немного напрягла, потому что он смотрел нахмурившись и даже с немым осуждением. Вопросительно задрал бровь. Что? Тот расслабился и лишь пожал плечами. Я ничего такого не делаю, не спорю на нее, не обманываю. Да, использую, но с ее же согласия. Так-то она свое тоже получит. Ничего, Сереж, просто история попахивает разочарованием. Твоим разочарованием в этой затее в будущем.